Щербак отполз с пригорка вниз, поманил кого-то из бойцов и, пригнувшись, прячась за кусты, зашагал в сторону лейтенанта. Диверсант на месте не стоял. Стремительно перемещался, прятался, приседал, занимал удобную позицию, делал несколько прицельных выстрелов и вновь двигался густым зарослям, за которыми начинался овраг с крутым залесенным склоном. «Если он туда спустится...» то взять его будет куда сложнее. Бойцы, не давая ему уйти, обстреливали заросли. Сбитые листья в яростном танце падали на землю, терялись в высокой траве, прятались в куриных лапах корней. «Послушай меня, тебе все равно отсюда не уйти. Отдашь жизнь, не грош громко кричал Романцев. А я со своей стороны обещаю объективное расследование. В ствол впились две пули — Диверсант расхохотался. — Ты мне сказки рассказываешь, капитан. Знаю я все ваши разбирательства. Я даже до стенки не успею дойти, как вы меня шлепнете. Романцев видел, как Щербак с сержантом Сорочаном обходили диверсанты с двух сторон. Увлеченный беседой, тот даже не смотрел по сторонам. Щербак почти приблизился на расстояние прыжка, оставаясь только дождаться удобной минуты. подкравшийся соччан выглянул за поваленного дерева выстрелил поверх головы диверсанта и тотчас откатился в сторону реакция аберовца оказалась мгновенной повернувшись он пальнул точно в то место где еще мгновений назад прятался сержант срезанный пулей сук болезненно царапнул его щеку В следующее мгновение на диверсанта из своего укрытия выпрыгнул щербак. Выбитый пистолет отлетел на несколько метров за ствол. Не достать. Старшина крепко охватил диверсанта ногами и стал заламывать руку. Но тот, оказавшись невероятно гибким и жилистым, вывернулся из железных объятий щербака, перевернулся на бок и, вытащив из-за голенища финку, взметнул ее для удара. В широко раскрытых глазах старшины Тимофей прочитал ужас, к которому примешивалась откровенная досада. Вот надо же такому случиться. Воевал с первых дней, не получил ни одной царапины, и приходится погибать в тылу от руки диверсанта. Не весть откуда подскочивший сержант с размаху опустил ствол автомата прямо на лоб диверсанта. Тот обиженно ойкнул, потерек поединку интерес и, выронив финку, завалился на спину. — Вот тебе, гад, за царапину! — утер он со щеки кровь. — Всю красоту испортил. Как я теперь с девками целоваться буду? Старшина тяжеловато поднялся, без надобности отряхнул галифе, и озадаченно присел на расщепленный ствол поваленного дерева. Слегка подрагивающими пальцами — Свернул козью ножку. Мысли его блуждали далеко. Через какое-то время пришло осознание. Не окажись сержант таким расторопным, всего этого могло не быть. Ни ветерка, остужавшего лицо, ни пиликанье птиц, радовавших душу, ни дыма, которым он сладенько затянулся. Собственно, его самого тоже бы не было. — но что же ты так? — укорил капитан сержанта. — Нужно было как-то поаккуратнее, что ли? У тебя же силы немеренны. Объявляю тебе устное замечание. — Так легонько же совсем, — оправдывался сержант. Едва приложился. Романцев наклонился и постучал упавшего по щекам. Диверсант негромко застонал. — Живой! Вот гад! Из-за какого-то гада взыскания получать, — возмутился срачан. — Я бы ему еще добавил. — Вот этого не нужно. — Достаточно. Он свое получил. — А вообще молодец, — улыбнулся Тимофей. Открыв глаза, диверсант произнес. — Где я? — В раю, милок. — Архангелы мы. К исповеди приготовился, — весело ответил капитан. Осмотревшись, диверсант попытался подняться. — Лежать, — толкнул его ногой старшина. Диверсант болезненно скривился и упал на спину. «Это тебе не санаторий. С тобой тут церемониться никто не станет. Связать его», — приказал Романцев. Смершивцы действовали привычно и быстро. Перевернув диверсанта на живот, заломили ему за спину руки и, не обращая внимания на его хриплый натужный рык, крепко затянули на запястьях веревку, после чего посадили на траву перед капитаном неторопливо раскуривающим папиросу. — Говорить будем? — пыхнул дымком Тимофей и слегка прищурился от удовольствия, в полной мере вкусив сладость ядреного табака. Ведь два часа всего прошло, как покурил. Оказывается, что целая вечность миновала. Оказывается, на фронте без табачка никак нельзя. — соскучился. И теперь, наслаждаясь, пыхтел дымом, вполне заслуженный перекур. «Нет», — ответил диверсант, отвернувшись. «Всего так? Я не грешник, а вы не архангелы», — поморешил диверсант. Разобрался, значит. «А я уж думал, что ты поверишь. А потом, я ведь не верующий. Атеист, значит?» «Не то чтобы атеист, но не шибко верующий». «А может, ты еще и коммунист?» — усмехнулся Сараманцев. «Я ведь тоже не шибко верующий. Хотя, знаешь...» Когда над тобой разрыв игра хочет как-то невольно верить начинаешь. «Говорить не стану», — скривился диверсант. «Не убедишь. Это как посмотреть. Знаешь, у меня завидный дар убеждения, но как-то не хочется к нему прибегать, когда можно договориться полюбовно. Будем считать, что я не слышал твоих слов. Терпения у меня достаточно, поэтому начнем сначала. Кто ты? Твоя фамилия?» «С какой целью и откуда именно заброшен на советскую территорию в прифронтовую зону?» Диверсант молчал. «Вижу, что у нас по-любовному разговора с тобой не получается. Жаль». «Ну что же вы меня все время расстраиваете-то?» «Но не хочу я применять крайние меры. Однако, видно, никуда не денешься, придется». «Постараюсь убедить тебя быстро, а то совсем нет времени». — Мне еще таких гадов, как ты, нужно сегодня вылавливать. — Можете меня сразу расстрелять, — приподнял голову диверсант, вскинув острый подбородок. — Ничего от меня не услышите? — Расстрелять, говоришь? — усмехнулся Романцев. — А много ли для тебя чести получать смерть от пули? — Мы на суку тебя повесим, как иуду. — Старшина, — окликнул он чербака. — Я, товарищ капитан? «Надеюсь, веревка в твоем хозяйстве отыщется?» «А как же, товарищ капитан?» — широко залыбался Щербак. «С превеликим удовольствием». Развязав весь мешок он вытащил из него пеньковую веревку. «Вот она, наша дежурная веревочка. Как говорится, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Помните, кого мы в прошлый раз на ней повесили?» помню Охотно откликнулся романцев, умело подыгрывая. Немецкого фельдфебеля. «А в позапрошлый раз?» «В позапрошлый раз?» Призадумался на секунду Тимофей. «На лицо-то помню, а как он назвался, позабыл. Но здоровущий такой диверсант был, мордастый. Все так. А вот я и звание помню, и как его зовут?» «Повалием себя назвал. Эсэсовец он был». Шарфюрер, по-нашему это будет младший сержант. Ну и память у тебя, Щербак. Тебе бы в офицерах ходить, а то и в старших. А ты у нас все старшина. Непорядок, тебе учиться надо. Учиться надо бы, конечно. Да времени нет. Война. Вот после войны. И на кого бы ты хотел выучиться? Геологию хотел бы изучать. Я даже книжки по геологии собираю. Ты меня удивляешь. — Никогда не подозревал у тебя такую тягу к естественным наукам. — Этот Повалей тоже был такой же неразговорчивый. — Такой же, — кивнул старшина. — В этот раз веревку забирать не нужно. Другую найдем. Пусть висит, пока его тут воронье до самых костей не обглодает. Сделав петлю, Щербак перекинул веревку через толстый и ссохший сук. Проверил его на прочность. — Сгодится, — хмыкнул довольно. и крепко затянул узел. Диверсант безучастно наблюдал за этими приготовлениями. «Поднимай его, и в петлю!» — распорядился Романцев, отступив немного в сторонку. отметил что в глазах диверсанта плеснуло нечто похожее на страх, тот прекрасно осознавал, что все складывается по-серьезному. Обратного пути может не быть. «А ты что думал? Тебя тут уговаривать никто не будет». «Колхоз — дело добровольное. С врагами у нас разговор короткий. Если бы ты заговорил, тогда у тебя оставался бы еще мизерный шанс выжить. Ты свою судьбу выбрал, когда немцам служить стал». Смершевцы действовали слаженно, привычно. Было понятно, что вешать предателей — для них привычно ремесло. Сколько таких иуд по всей Украине болтается, и не сочтешь? Веревка каждого отыщет. Боец Миронов приподнял диверсанта, сержант Сарачан набросил ему петлю на шею. Не развернётся? по-хозяйски поинтересовался Щербак, наблюдая за приготовлениями немного поодаль. Помнишь, когда обер шарфюра вешали, Чернявый такой фриз был, с крупным носом. Ну, переспросил сержант Сарачан. Чего, ну? Развязался узел. Так не страшно все равно ведь повесили хмыкнул сержант повесили согласился старшина а только как-то хлопотно получилось он ведь тогда обгадился от страха от него дерьмом разило дополнительные хлопоты вышли но этот кажись покрепче будет а авось не обгадится может надо было дать ему возможность облегчиться послушай с каких это пор ты стал таким сердобольным может ты ему еще и спиртику напоследок предложишь Пусть предатели в собственном дерьме помирают. Отпускай его. Боец разжал объятия. Толстый гибкий сук слегка прогнулся под неожиданной тяжестью. Веревка натянулась, и тело диверсанта, повиснув в воздухе, стало извиваться. Его лицо налилось кровью. Открыв рот, он пытался что-то сказать. «Никак все-таки исповедаться хочет», — предположил Тимофей. «Товарищ капитан». «А может, он хочет, чтобы мы его последнюю волю исполнили?» Диверсант продолжал хрипеть. «Поднимите его!» Миронов приподнял диверсанта. Сорочан умело ослабил веревку, давая ему отдышаться. «Исповедоваться будешь? Или опять в петлю полезешь? Мне ведь все едино. Меня за твою смерть наказывать не станут. Зато земля наша на одну гадину чище станет. Выбирай!» Стиснув челюсти, злобно произнес Романцев. «Хорошо, капитан, все расскажу. Твоя взяла», — выдохнул диверсант. «Поставьте его». С шеи диверсанта сняли веревку. Поставили на землю. «Может, закурить дадите?» — попросил он. «А то меня трясет всего. Знаешь, и под пулями приходилось лежать, и смерти не однажды в глаза смотрел». но никогда прежде такого страха не испытывал. Пуля-то не видно, только свистнет где-то рядышком и в поле ушла. Если попадет, тогда же не поймешь, что убит. А тут эта веревка как врезалась в горло, как стала давить, как начала душу выжимать. Сорочан свернул самокрутку, раскурил ее и сунул в рот диверсанту. Тот благодарно кивнул. «Ох, сладенькая!» «Развяжите ему руки», — приказал Романцев, — «пусть покурит по-человечески». Сержант развязал диверсанту руки, отступил назад, продолжая держать его на прицеле. Мало ли какой фортель надумает выкинуть. Тимофею приходилось видеть людей, истосковавшихся по табаку. Но ни один из них не курил столь жадно, как пойманный диверсант. Видно, так перед смертью приговоренные утоляют свое последнее желание — Накуриться до одри, а там и в петлю можно. Его никто не торопил, проявляли понимание. А когда окурок уже стал обжигать пальцы, Тимофей спросил. «Твоя фамилия, имя, воинское звание?» «Меня зовут Седых Георгий Васильевич, воинское звание, старший лейтенант. Родом я из-под Витебска. Когда попал в плен?» «Два года назад». Сначала держали в военном лагере под Минском, потом перевели в лагерь под Одессу. Там был завербован пропагандистами Абверкоманды-106, проходил предварительную проверку в особом лагере, а уже оттуда был направлен в разведшколу при самой команде. Где была организована эта школа? В деревне Парканы Тираспольского района. На кого тебя обучали? На разведчика». но диверсионное дело тоже очень хорошо преподавали. Был там один русский спец без одного пальца. Псевдоним «Беспалый», — говорил, что взрывом руку покалечило. Наверное, так оно и было, но свой предмет знал досконально. В каком подразделении служил? В подразделении ЗС. Оно работает с группой армии Северная Украина и действует против Первого украинского фронта. «Откуда производилась заброска?» «Из Винерной штата. Есть такой небольшой городишко под Веной». «Наслышан. Кто готовил фиктивные документы?» «При команде есть хорошая группа специалистов. Вот они и занимались документами». «Капитан, может, тебе это покажется и странным, но я все-таки верующий. Нас десять детей в семье было. Мой отец очень набожным был». Все покрынал тех, кто купола с церквей сбивал. Иудами их называл. Вот садимся мы за стол, а он молитву читает. И пока ее не доскажет, так никто из нас даже ложку со стола не поднимет. А тут вишу я на этом толстом суку, раскачиваюсь, и меня страх передернул. Неужели мне, как Иуде, помирать придется? Если бы вы меня сразу пристрелили, так я бы даже и не пикнул, — Не переживай, еще успеем. — Сколько у тебя было командировок за линию фронта? — Три. Все прифронтовые, все в этот район, так что я его хорошо изучил. — Какие задания получал прежде? — Ничего такого, за что можно было бы повесить. На моих руках крови нет. — Это мы еще проверим. Поподробнее давай. — Хорошо. В первую командировку, это было в марте, следили за железной дорогой. Во второй взорвали склад с горючим. «Где конкретно произошла диверсия?» «В Семеричах. С кем тебя забрасывали?» «Первую звали семён Учились вместе в школе Где он сейчас, я не знаю, но слышал, что он где-то проштрафился, и его перевели в штрафной лагерь. Во вторую и в третью меня сбрасывали с Полипом. И с третьей командировки он не вернулся». и возвращался через линию фронта я один он должен был остаться точно не скажу возможно что так оно и есть в карантине меня долго не держали значит руководство посчитало что задание прошло успешно кто тебя встречал на нашей территории бандеровцы которые проходили подготовку в развед школа хаббера много здесь таких много Мне известно что их готовили целыми группами. Даже диверсионно-разведывательные школы есть, где подготавливают только бандеровцев. Какую цель преследовали немцы, подготавливая националистов? С их помощью они готовили разветвленную диверсионную цепь, помогали им в законспирированной повстанческой армии, сейчас она успешно действует на советской территории. — В этот раз бандеровцы тоже должны были тебя встретить. — Да, я к ним шел. Ждали в избушке неподалеку отсюда. Но когда услышал стрельбу, понял, что они обнаружены, решил скрыться. Но тут напоролся на вас. — Не напоролся, — язвительно произнес Романцев. — Мы тебя искали. — Где хранится взрывчатка для диверсий? — В схроне. — Схрон вырыли бандеровцы? — не совсем. Такие схроны бандеровцы строить не умели. Им помогали спецы Абвера. Это один из тех схронов, что они построили. Сейчас они делают грамотно. Будешь стоять на нем, и ни за что не догадаешься, что под ним целый взвод повстанцев прячется. «Далеко отсюда этот схрон? Километров пять будет. Послушай, капитан, у меня есть шанс, хотя бы маленький, чтобы выжить». «Пока ты мне ничего такого не сказал, чтобы я тебя как-то обнадежил», — откровенно ответил Романцев. «А если я что-то важное сообщу? Зачтется? Со своей стороны я напишу все, что требуется, но потом будет еще следствие, а далее суд. Как он решит, так и будет. Но мое мнение учтется. Трудись, зарабатывай, помилование». «Ладно, так и быть», — махнул в отчаянии рукой диверсант. — Со мной еще двое было. Меня раньше сбросили, а с ними самолет на другую точку полетел. — Куда именно? Откуда мне знать? Нам такие вещи не сообщают? — Что ты знаешь об этих двоих? — С одним я учился в разведшколе. Парикмахером он у нас был. — Стрижет. Хорошо. Знаю его под фамилией Гаврилов. Зовут Иваном. Но не думаю, что имя и фамилия подлинные. Скорее всего, псевдонимы. «У нас так принято. В школе под одним именем учишься, забрасываю под другим. Карантин проходишь, третье имя дают. Все конспирация. Как выглядел этот Гаврилов? Интеллигентного вида. Белобрысый, сухощавый, лет тридцати. Что еще? От него вечно разило каким-то одеколоном. Где он ими запасался, я не знаю. Тут еще щеголь. Всю за внешностью своей следил». Даже перед отправкой надушился. А когда свой вещмешок развязал, так из него таким духаном поперло, как из парфюмной лавки. В каком он был звании? Старший сержант. «Как ты думаешь, чем он должен заниматься в нашем тылу?» «Не знаю», — пожал плечами седых. «У каждого из нас собственное задание было. Знал я троих, которые любили ненужные вопросы задавать. Двоих...» в штрафной лагерь отправили для усиленной проверки, а другого просто перед строем расстреляли. Без следствия? Было следствие. Ну а там, кто знает, зачитали приказ, сказали, что это русский шпион. Какой багаж был у этого старшего сержанта? При нем ничего не было. Ни баулов, ни сумок, ничего. Один только тощий вещмешок, какие обычно личному составу положены. Я так думаю, ему поставили задачу как-то легализоваться. Может, через запасной полк, может, еще как-то. Что по-третьему можешь сказать?» — спросил Романцев, когда записал его показания в блокнот. Ничего особенного, мы его даже толком рассмотреть не сумели. Его подвезли на легковой машине перед самым нашим отлетом, Когда он вышел из машины, так на нас даже не глянул. Все в плащ палатку кутался. Майор Греф с ним все о чем-то говорил, видно, какие-то последние инструкции давал. Потом достал из сумки коньяк с махонькими рюмками, и они выпили на пару. В голосе седых прозвучала откровенная неприязнь. Наверное, какая-то очень важная птица. Когда он в салон зашел, так даже не поздоровался, Просто сел в темный угол и плащ палаткой закрылся. Вид сделал, что спит. «Понятно», — в задумчивости протянул Тимофей, черканув блокнот несколько строк. «Раньше, значит, ты его тоже не встречал». «Никогда». «Какая на нем была одежда?» «Одет в офицерское полевое обмундирование. Это я могу точно сказать. На ногах были хромовые сапоги. Больше ничего не знаю». — Что ты знаешь о здешнем резиденте? — Ничего не знаю. Если кто о нем что-то и знает, так это тот офицер в плащ-палатке. — Не летаю я так высоко. У меня есть хоть один шанс избежать расстрела, — еще раз надеждой спросил Седых. — Знаешь что, капитан, никогда не думал, что мне так жить захочется. — Не могу обещать. Все будет зависеть от того, как пойдет следствие.